Глава 3. Проповедуйте Евангелие самим себе. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Послание к Римлянам, глава 8, стих 1. В 1993 году на одном из собраний большой христианской конференции, где присутствовало несколько тысяч человек, провели опрос. Один из вопросов анкеты был: "Что такое Евангелие?" Из всего множества опрошенных Только один человек дал ответ, который мог считаться адекватным. В то же время я вёл переговоры с двумя людьми из разных регионов страны по поводу конференций, в которых я должен был участвовать. Когда мы обсуждали желаемые темы моих проповедей, оба сказали мне: "Люди здесь не знают, что такое Евангелие". При этом обе общины, в которых мне надо было проповедовать, считались одними из ведущих среди евангельских церквей. Можно ли сказать, что эти люди не христиане? Нет, я бы не делал подобных заключений на том лишь основании, что кто-то не может чётко изложить суть Евангелия. Как старейшина своей поместной церкви, я неоднократно присутствовал при беседах с новыми членами общины. Нередко выяснялось, что эти люди, хотя и были несомненно христианами, имели о Евангелии лишь самое элементарное представление. Впрочем, подобное наблюдение это серьёзная претензия к организации наставничества в среде евангельских христиан. Евангелие это не просто самое важное, но единственное жизненно необходимое послание за всю историю человечества. И тем не менее, мы допускаем, чтобы тысячи людей, называющих себя христианами, жили до конца своих дней без чёткого понимания Евангелия, так и не познав радость жизни в соответствии с ним. Думаю, эта проблема отчасти обусловлена нашей склонностью давать неверующим лишь столько Евангелия, сколько достаточно для подведения их к молитве о принятии Христа. После этого мы тут же, образно выражаясь, откладываем благую весть на полку и берёмся за обязанности ученичества. Как следствие, христиане не наставлены в Евангелии, и из-за того, что они не до конца понимают всё его богатство и славу, они не могут ни проповедовать его самим себе, не опираться на него в своей повседневной жизни. В первой главе я упоминал о типичной в христианских кругах парадигме «для неверующих – Евангелие, для верующих – обязанности ученичества». Однако Евангелие предназначено также и для верующих, и мы должны стремиться к святости или к любому другому аспекту ученичества именно в атмосфере Благой Вести. Для этого, впрочем, нам необходимо крепко утвердиться в том, что собой представляет Евангелие. и что означает с практической точки зрения его ежедневная проповедь самому себе учитывая всё это в данной главе мы всесторонне исследуем суть евангелия уделив внимание также и его применению в повседневной жизни христианина даже если вы считаете себя утверждённым в евангелии христианином не пропускайте эту главу а взгляните на неё через призму применения благой вести к вашей повседневной жизни евангелие Во всей Библии наиболее четко и исчерпывающе суть Евангелия разъясняет послание к римлянам, глава 3, стихи с 19 по 26. Один мой знакомый пастор называет этот фрагмент «сердцем Евангелия». Таким образом, если мы хотим ежедневно проповедовать благую весть самим себе и научиться жить согласно ей, то нам необходимо хорошо понимать римлянам, главу 3, стихи с 19 по 26. Римлянам, главу 3, стихи с 19 по 26. привожу его ниже целиком но мы знаем что закон если что говорит говорит к состоящим под законом так что заграждаются всякие уста и весь мир становится виновен пред богом потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть ибо законом познаётся грех но ныне независимо от закона явилась правда божья о которой свидетельствуют закон и пророки «Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его и искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву милостивления в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия». к показанию правды Его в настоящее время, доявится да Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Исследовав эту формулировку Евангелия, мы можем выделить семь истин, которые необходимо четко понимать. «Никто не оправдается пред Богом делами закона» Стихи с 19 по 21 Слово «оправдается» подразумевает точное, безупречное следование Божьему закону. Говоря здесь о Божьем законе, я имею в виду не конкретный закон, данный народу Израиля через Моисея, но использую этот термин в более широком смысле. Речь идёт о раскрытии божественной природы и принципа послушания, требуемого Богом от всех человеческих существ. Сюда входят этические заповеди, разбросанные по всей Библии. Требуемый законом стандарт послушания это абсолютное совершенство. Поскольку в послании Иакова глава 2, стих 10 сказано: "Кто соблюдает весь закон, и согрешит в одном чём-нибудь, тот становится виновным во всём". Апостол Павел сказал по сути то же самое. А все утверждающиеся на делах закона, находятся под клятвою, ибо написано: "Проклет всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона". Галатам, глава 3, стих 10. Бог принимает только совершенное послушание. Несколько лет назад рекламный девиз мыла Ivory был 99,44% чистоты. Несомненно, для мыла это выдающееся достижение. Однако для Бога 99,44% недостаточно. Он принимает только 100%. Хотя сегодня любой среднестатистический человек уверен в том, что Бог примет его, в основном окружающие нас люди считают себя вполне порядочными для бога если вообще задумываются об этом христиане не настолько наивны мы охотно признаём что своим послушанием никогда не сможем приобрести праведность достаточную для спасения но тем не менее ведём себя так как будто способны сделать свою жизнь приемлемой для бога помните в первой главе мы рассматривали сценарии хорошего и плохого дня Свыше 80 опрошенных мной людей на различных христианских собраниях отметили, что в хороший день они были бы более уверены в получении Божьего благословения. Однако никто из них не претендовал на стопроцентное послушание, и никто не хотел, чтобы его надежда на вечную жизнь базировалась на его поведении даже в самый лучший из дней. Тем не менее, в повседневных взаимоотношениях с Богом Большинство из нас ничем не отличается по своему мышлению от неверующих, которые думают, что попадут на небеса за то, что были вполне приличными людьми. Для того, чтобы жить по благодати, мы должны избавиться от подобного образа мышления. Существует праведность Божья, которая не зависит от закона. Стих 21. Поскольку мы не можем сами достичь достаточного уровня праведности, её нам обеспечил Бог. Это Божья праведность, ни что иное, как совершенная праведность Иисуса Христа, который своей безгрешной жизнью и смертью, в послушании воле Отца, в совершенстве исполнил Божий закон. Другими словами, праведность, являющаяся Божьим даром, настояще достигнутая в реальном мире реальным человеком, Господом Иисусом Христом. Она ни что иное, как безупречное исполнение Божьего закона. на протяжении периода в 33 года Божьим сыном, который став человеческим существом, прожил свою жизнь в совершенном послушании. Праведность Иисуса Христа это такая же историческая реальность, как и факт грехопадения. Она противопоставляется греху Адама в послании к Римлянам, глава 5, стихи с 12 по 19. Шотландский богослов XIX века Джордж Смиттон написал: Апостол Павел представляет две могущественные противоборствующие силы грех и праведность, в равной степени реальные. Первая из них разрушает мир, а вторая восстанавливает его. Каждая из них свершившийся факт. Это, по сути, два наиважнейших события во всей мировой истории, и они противостоят друг другу. Важно понимать, что наш Господь Иисус Христос в совершенстве исполнил Божий закон. Как в отношении его требований, так и наказания. Христос сделал то, что не мог сделать Адам, продемонстрировал безупречное послушание Божьему закону. Затем своей смертью он понёс полное наказание за нарушение закона. Таким образом, с точки зрения послушания закону и наказания за его нарушение, Иисус в совершенстве исполнил Божий закон. Как следствие, оправдывая нас, то есть объявляя нас праведными, Бог не создаёт какой-то юридической фикции, называя праведным то, что в действительности таковым не является. Вовсе нет. Он объявляет нас праведными на основании реальной, совершенной праведности Иисуса Христа, которая вменяется или приписывается нам по вере. Ещё один шотландец Роберт Холдейн Автор превосходных комментариев к посланию к Ивреям написал о праведности Христа следующее: Именно на эту праведность всегда должен быть устремлён взор верующего. В этой праведности он должен обрести покой. Этой праведностью он должен жить. В этой праведности он должен умереть. В этой праведности он должен явиться пред судилищем Христова. В этой праведности он должен остаться навеки в присутствии праведного Бога. праведностью Иисуса Христа вменена или приписана нам навечно. С того момента, когда мы поверили в него как в нашего спасителя, мы навеки поставлены пред Богом облачёнными в праведность Иисуса Христа. Пророк Исаия сказал о ней: "Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моём, ибо он облёк меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец" И как невесту украсил убранством. Исая, глава 61, стих 10. Наши заслуги или проступки никогда ни в какой мере не влияют на наше пребывание в праведности Христа. Тем не менее, до тех пор, пока мы не научимся ежедневно жить в его праведности по вере, то есть полагаться на неё, мы будем по-разному воспринимать наше положение пред Богом в зависимости от своего правильного или неправильного поведения. Божья праведность обретается через веру в Иисуса Христа. Стих 22. Рука, которой мы принимаем праведность Христа, это вера. Сама по себе вера не имеет какой-то внутренней добродетели. По самой своей природе она направлена на то, чтобы опустошать нас. Вера подразумевает наш полный отказ от любой уверенности в собственной праведности и упование всецело на совершенную праведность и смерть иисуса Христа. Эти два аспекта веры отказ и упование наглядно продемонстрированы в курсе подготовки евангелистов, разработанном служением Взрыв евангелизации. Человек, который будет разъяснять Евангелие неверующему, учит следующему приёму. Он должен указать на стул, на котором сидит, и сказать, что это олицетворение упования на собственное достоинство для обретения спасения. В то же время стоящий рядом пустой стул Алицетворяет упование на Иисуса Христа. Пересев на него, благовестцу указывает на невозможность сидеть на двух стульях одновременно. В завершение делается вывод, что для упования на Христа с целью обретения спасения необходимо полностью отказаться от любого упования на собственные заслуги или добродетели. Вера в Христа и упование на самого себя даже в малейшей степени понятие взаимоисключающие. В книге Деяния, глава 16, стих 31 сказано: "Верую в Господа Иисуса Христа, и спасёшься ты и весь дом твой". Но что подразумевает вера во Иисуса? То есть во что именно мы должны верить? Мы должны верить в то, что будучи Божьим сыном, принявшим человеческую природу, Иисус прожил совершенную жизнь и затем умер на кресте за наши грехи. Это послание называют Евангелием. То есть, благой вестью об Иисусе Христе. Объектом нашей веры всегда должен быть сам Иисус. Иногда мы говорим, что спасены только по вере, то есть без учёта каких-либо дел. Однако это выражение может отчасти ввести в заблуждение, поскольку оно как бы подразумевает, что вера сама по себе обладает каким-то качеством, которое одобряет Бог. Точнее было бы сказать, что мы спасены по Божьей благодати через веру. Повторюсь, что вера – это всего лишь рука, принимающая Божий дар, и даже ее для принятия дара открывает своим духом Бог. Доктрина обретения спасения исключительно через упование на Иисуса Христа – это фундаментальная истина Евангелия. Без ее принятия нет и спасения. Все верующие по определению принимают этот факт. Тем не менее, важно понимать, что мы были не только спасены по вере в некоторый момент времени, но и должны ежедневно жить верой в Христа. Это означает, что я каждый день в своей жизни должен постоянно отказываться от любой уверенности в моих собственных заслугах и уповать всецело на Христа, не только для обретения вечного спасения, но и для ежедневного принятия святым Богом. Смотри выше пример с двумя остулиями, предложенный взрывом евангелизации. Апостол Павел написал: "А что ныне живу во плоти, то живу верую в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня". Галатам глава 2, стих 20. Контекст Галатам глава 2, стих 20 это оправдание, то есть объявление праведным на основании праведности Христа. Таким образом, написав, что он живёт верой в Божьего Сына, Павел в данном фрагменте имел в виду зависимость от Христа не в смысле обретения духовной силы, как, например, в послании к Филиппийцам, глава 4, стих 13, а в смысле каждодневного сохранения статуса праведности пред Богом. Эта праведность в равной степени доступна каждому, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Стихи 22, 23. Божий план спасения рассматривает всех людей одинаково. Поскольку грешники все, это, конечно, не говорит о том, что Бог не проводит различий в тяжести и характере различных грехов. Однако, как было показано в предыдущей главе, любой грех, каким бы мелким и незначительным он нам не казался, это нарушение святого Божьего закона, и потому мы подлежим наказанию смертью. Один человек может быть относительно добропорядочным грешником, в то время как другой ужасающим однако оба они грешники а божий закон не распределяет поступки по рангам если для поступления в вуз проходной балл 60 из 100 то не имеет значения что вы набрали 40 а я только 20 мы оба провалили вступительный экзамен и хвастаться тем что набранный вами балл выше моего просто бессмысленно имеет значение только тот факт что мы оба в этот вуз не поступили Первая цель Божьего метода спасения через смерть Христа это избавить нас от вины. И хотя каждый человек виноват по-своему, мы все виновны. Поэтому, как сказал Павел, нет различия, или как выразился один из наших современников, у подножия креста все на одном уровне. Это лишает нас всякой возможности сравнивать себя с теми, кто кажется нам более грешным или, по крайней мере, менее святым, чем мы сами. Итак, если мы каждый день должны жить Евангелием, то необходимо положить конец любой склонности сопоставлять себя с другими верующими, не говоря уже о неверующих. Вместо этого нам следует оценивать себя по совершенному Божьему стандарту и ежедневно признавать, что мы согрешили и лишены славы Божьей. Верующие в Иисуса Христа оправданы даром по Божьей благодати. Стих 24. Оправдать – это значит снять все обвинения и объявить абсолютно праведным. Благодаря Христу мы не только избавлены от наказания Божьего гнева за свою вину, но и персонально приняты Богом. Оправдание подобно двум сторонам монеты. С одной стороны, мы объявлены невиновными перед Богом, а с другой – недвусмысленно названы праведными через Христа. Другими словами, Бог относится к нам так, как как будто мы были в совершенстве послушны его закону. Мы должны всегда помнить, что наше оправдание от Бога основано всецело на заслугах Христа и нашем единстве с ним. Концепция единства верующего с Христом с точки зрения как её смысла, так и влияния на верующего будет рассмотрена подробнее в следующей главе. Другими словами, с юридической точки зрения, для Бога мы настолько едины с Христом, что всё совершенное им сделано и нами в лице Христа, мы как будто прожили жизнь совершенного послушания и умерли на кресте, чтобы удовлетворить справедливые требования Божьего закона. Христос занял наше место, став нашим представителем как в своей безгрешной жизни, так и в своей смерти за наш грех. Именно это имел в виду Павел, сказав: "Я сораспялся Христу, Галатам, глава 2, стих 19. Таким образом, жить Евангелием это значит твёрдо держаться того факта, что посредством нашего единства с Христом его жизнь и смерть стали нашими. Только в таком смысле можно понимать смелое изъявление Павла в восьмой главе послания к Римлянам. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые в Христе Иисусе. Стих 1. Если Бог за нас Кто против нас? Стих 31. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Стих 33. Эти утверждения Павла объективные истины, то есть они справедливы независимо от того, понимаем мы их или нет. Однако нам так часто бывает трудно поверить в них. Из-за своих частых проступков перед Богом нам кажется, что он осуждает нас. Мы не чувствуем, что Бог за нас, наоборот, Нам кажется, что он несомненно против нас. Мы думаем, что он предъявляет нам свои обвинения. В такие моменты мы должны проповедовать Евангелие самим себе. Мы должны ещё раз взглянуть на истины, объявленные Богом в отношении нашего оправдания во Христе. В том, что касается Бога, оправдание это свершившееся событие. Приговор уже приведён в исполнение, и Божье правосудие удовлетворено. Однако это оправдание ещё необходимо принять верой, постоянно обновлять его в наших душах и ежедневно применять его верой к нашей совести. Мы должны иметь дело с двумя судами: Божьим судом в небесах и судом совести в наших душах. В тот момент, когда мы поверили в Христа для спасения, Божий суд был навечно удовлетворен. Отныне на небесах против нас уже никогда не будет выдвинуто обвинение. однако наша совесть постоянно заявляет о нашей виновности таковая её функция таким образом мы должны верой привести вердикт совести в соответствии с вердиктом небес для этого нам следует согласиться с совестью в отношении своей вины а затем напомнить ей о том что наша вина уже была понесена Христом нам сказано что мы получаем это оправдание даром по божьей благодати слово даром означает без какой-либо платы. Оправдание нельзя приобрести, заплатив добрыми делами. Между грешником и Богом не может быть обмена ценностями. Оправдание это абсолютно безвозмездное действие с его стороны. Такая безвозмездность оправдания была предсказана пророком Исаией. Жаждущие, идите все к водам. Даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Исая, глава 55, стих 1. Благодать, как мы уже отметили ранее, это незаслуженное божье благоволение к тем, кто заслуживает его гнев. Благодать предполагает нашу виновность, и она по определению независимая, то есть Бог не обязан даровать кому-либо из нас подобное незаслуженное благоволение. По сути, Он не проявил такой благосклонности даже к согрешившим ангелам. Второе послание Петра, глава 2, стих 4. Решение даровать нам это благоволение обусловлено исключительно Божьей благостью. Это оправдание достигается только искуплением во Христе Иисусе. Стих 24. Чарльз Ходж говорит. Известный профессор богословия из Принстонской семинарии, живший в XIX веке, сказал, что искупление в контексте 24-го стиха это освобождение путём выплаты выкупа. Мы были искуплены от Божьего гнева. Цена нашего искупления кровь Христа. Несколькими абзацами выше было показано, что со стороны Бога оправдание это безвозмездное действие. Тем не менее, Хотя мы получили его совершенно бесплатно, в действительности оно было куплено Христом его кровью. Христос заплатил выкуп, спасший нас от справедливого святого Божьего гнева. Будет полезно привести различие между оправданием и простым помилованием. Помилование это прощение преступления без применения наказания. А оно может быть безвозмездно даровано президентом или правителем вообще без всякой причины и иногда вопреки справедливости. Например, когда-то было много шумихи о помиловании президента Никсона, поскольку многие считали, справедливо или нет, что тем самым было попрано правосудие. Однако, если говорить о божьем плане оправдания, то правосудие не было попрано безвозмездным помилованием осуждённого грешника. Наоборот, оно было удовлетворено Господь Иисус Христос понёс полное наказание. В некотором смысле, оправдать это значит объявить, что претензии правосудия были полностью удовлетворены. Мы должны больше размышлять о том, что совершил Христос, поскольку он исполнил требования Божьего закона. Однажды мне попалась в руки книга под названием Удовлетворение Христом. Открывая её, Я ожидал увидеть что-то о поиске удовлетворения в моих повседневных взаимоотношениях с Христом. Но вместо этого обнаружил, что речь идёт о смерти Христа и о том, что она полностью удовлетворила Божье правосудие. На тот момент я уже был христианином более 12 лет, но никогда ещё не встречался с подобным пониманием. Удовлетворение Христом Божьего правосудия это не просто богословский термин, Это концепция, с которой нам необходимо познакомиться в нашей повседневной жизни. Когда совесть терзает нас за наш грех, важно начать размышлять над тем, что несмотря на всю реальность и непростительность наших грехов, Божье правосудие уже было удовлетворено Христом, сполна понёсшим наказание. Бог предложил Иисуса в жертву умилостивления в крови его. Стих 25-й. Смысл выражения «жертва у милостивления» хорошо разъясняет сноска в новой международной версии перевода Библии. В ней дано следующее толкование этого термина «Тот, кто отвращает Божий гнев, забрав грех». Таким образом, искупление подразумевает наличие Божьего гнева по отношению к греху и, как следствие, нашей подверженности его святому и справедливому гневу. Павел совершенно однозначно подтвердил это в послании к Римлянам, глава 1, стих 18. Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков. А также в Ефесянам, глава 2, стих 3. Мы были по природе чадами гнева, под Божьим гневом, не следует понимать неконтролируемые ярость и ненависть. Как отметил ныне уже покойный британский пастор Мартин Лойд Джонс, Божий гнев это исходящее из самой его природы неизменное противостояние всему злому. Природа Божья такова, что он питает отвращение ко злу, ненавидит зло. Это неизбежное следствие его святости. Обратите внимание на слово умилостивление. В современной христианской лексике оно используется крайне редко, хотя всем христианам следовало бы знать его получше. В контексте спасения Умилостивление подразумевает утоление божьего гнева по отношению к греху. Другими словами, Господь Иисус Христос своей жертвой на кресте успокоил, отвратил справедливый святой божий гнев, который должен был пасть на нас. У этого умилостивительного действия Христа есть два важных аспекта. Во-первых, Иисус предложил или выдвинул в качестве жертвы сам Бог. Именно Бог Отец стал инициатором всего плана спасения. Именно Бог Отец предусмотрел жертву своего сына для удовлетворения своего правосудия и утоления своего гнева. Когда мы остро осознаём свой грех и думаем, что над нами должно быть нависает Божий гнев, нам необходимо вспомнить, что Бог Отец сам придумал способ полностью излить свой гнев по отношению к греху таким образом, чтобы мы не ощутили на себе его силы. Второй важный аспект умилостивления заключается в том, что мы, грешники, приобщаемся к нему благодаря вере в кровь Христа. Именно она в контексте смерти Иисуса должна быть объектом нашей веры, открывающей нам путь к его умилостивлению. Говоря о нашем спасении, авторы Нового Завета упоминают о крови Христа около 30 раз. Именно кровь Христа очищает нашу осквернённую грехом совесть. Послание к евреям, глава 9, стих 14. Именно кровь Христа очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 7. Именно благодаря крови Христа мы можем смело входить в святое святых, в само присутствие бесконечно святого Бога. Послание к евреям, глава 10, стих 19. Именно кровь Христа Согласно рассматриваемому нами фрагменту из послания к Римлянам, отвращает от нас святой, справедливый Божий гнев. Таким образом, если мы страдаем под грузом вины за совершённый грех, если мы осознаём, что в очередной раз подвели Бога, и возможно, всё тем же повторяющимся грехом, то мы должны прибегнуть к очищающей крови Иисуса. Как поётся в одном известном евангельском гимне, что вину мне может смыть Вновь что может исцелить? О, ничто! Лишь кровь Иисуса! Нас не очищает ни наше сожаление, ни печали в совершенном грехе, ни наше покаяние, ни даже несколько часов, в течение которых мы чувствуем себя, как на испытательном сроке. Только кровь Христа, которая была пролита за всех на Голгофе две тысячи лет назад, но продолжает являть свою силу ежедневно и даже по несколько раз в день очищает нашу совесть и вовремя. и обновляет ощущение мира с Богом. Проповедуйте Евангелие самим себе. Таково Евангелие, которое мы должны досконально изучить и ежедневно проповедовать самим себе. Иисус своей смертью и пролитой кровью полностью удовлетворил Божье правосудие и претензии за нарушение Его закона. Своим совершенным послушанием он во всей полноте исполнил требования закона. Таким образом, Иисус исполнил Божий закон вплоть до мельчайших требований, как в смысле заповедей, так и в смысле наказания. Он сделал это вместо нас, будучи нашим представителем или заместителем. Следовательно, проповедовать Евангелие самому себе это значит постоянно открыто признавать свою греховность, а затем прибегать к Иисусу посредством веры, к его пролитой крови и праведной жизни. Другими словами, Вы верой применяете к себе тот факт, что Иисус до конца исполнил Божий закон, стал жертвой умилостивления и тем самым отвратил от вас святой Божий гнев. Проповедовать Евангелие самому себе это значит принимать как должное драгоценные слова, записанные в послании к Римлянам, глава 4, стихи 7 и 8. Блаженны чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Это значит, что вы верите в Божьему утверждению. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые в Христе Иисусе. Римлянам глава 8, стих 1. Это значит, что вы верите, что Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклет всяк, висящий на древе. Послание к Галатам глава 3, стих 13. Это значит, что вы верите, что он простил вам все грехи. Послание к колосианнам, глава 2, стих 13. И теперь представил вас святыми и непорочными и неповинными пред собою. Колосианнам, глава 1, стих 22. Применительно к ветхому завету, проповедовать Евангелие самому себе это значит принимать веры слова, записанные в книге пророка Исаии, глава 53, стих 6. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Это значит, что вы постоянно уповаете на Божье обещание удалить от вас ваше беззаконие так далеко, как восток далек от запада. Псалом 102, стих 12 «И изгладить ваши преступления и не вспомнить больше ваших грехов». Исайя, глава 43, стих 25 «Исайя, глава 43, стих 25» Ещё два заверения в Божьем прощении это Исаия, глава 38, стих 17. Вот, во благо мне была сильная горесть, и ты избавил душу мою от рва погибели. Бросил все грехи мои за хребет свой. И Михей, глава 7, стих 19. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. Ты вергнешь в пучину морскую все грехи наши. Однако при этом подразумевается осознание вами того, что все эти удивительные обетования прощения основаны на искупительной смерти Иисуса Христа. Только смерть Христа, которой он удовлетворил Божье правосудие и отвратил от нас Божий гнев, является основой всех Божьих обещаний о прощении. Мы должны быть внимательны, чтобы проповедуя Евангелие самим себе, не устранить из него крест. Нам следует соблюдать осторожность, чтобы мы не начали полагаться на называемую безусловной Божью любовь без признания того факта, что Его любовь может течь к нам только благодаря искупительной смерти Христа. Таково Евангелие, которым мы спасены и которым мы должны жить каждый день нашей христианской жизни. В послании к римлянам, глава 3, стих 24-й, Павел сказал, что мы оправданы по благодати. Здесь речь идёт о некотором моменте времени, когда мы приняли спасение, о том дне, когда мы поверили в Христа. Однако в Римлянам глава 5, стих 2, Павел говорит о той благодати, в которой стоим. Здесь речь идёт о нашем повседневном положении пред Богом, которое имеет то же основание, что и наше оправдание благодать. И эта благодать Незаслуженное благоволение к тем, кто заслуживает гнев, приходит к нам через Господа Иисуса Христа. Бог назван Богом всякой благодати. Первое послание Петра, глава 5, стих 10. И он всегда желал иметь отношения с нами по благодати, но не за счёт своей справедливости. Теперь же, когда его правосудие удовлетворено, Бог может иметь дело с нами по благодати. как с точки зрения нашего спасения, так и в наших повседневных взаимоотношениях с ним. Эта книга о Божьей благодати и стремлении к святости. И можете быть уверены, начав всерьёз стремиться к святости, вы начнёте осознавать, насколько вы ужасный грешник. И если вы не твёрдо укоренены в Евангелии и не научились ежедневно проповедовать его самому себе, то быстро разочаруетесь. и охладеете в своём стремлении к святости. Различные аспекты стремления к святости будут рассмотрены в последующих главах. Однако нет ничего более важного, чем умение ежедневно проповедовать Евангелие самому себе.